Белоснежные волосы незнакомка собрала в высокий хвост на макушке, открыв длинную шею и узкое лицо с точеными чертами и пухлыми губами. Белое, приталенное платье до колен, но с длинными рукавами, подчеркивал стройную взящную фигуру. Синие перчатки, наверное, специально подобраны под цвет глаз, сиявших ярко-ярко, так, что девочка с другого края лужайки заметила.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 — Потом? — Конечно, но с партнером, которому будут близки мои интересы. А мы с тобой, как две звезды из разных галактик, слишком далеки. — Спасибо, что просветило, — хмыкнул будущий военной, внешне эмоционально закрываясь. — Только не расстраивайся и не обижайся на меня, — неожиданно мягко попросила Ширали, пытаясь положить Лейсу на грудь ладонь. Но он дернулся и отступил. — Лучше я сейчас приму решение за нас обоих, чем потом, осознав свою ошибку, буду страдать всю жизнь. Я хочу остаться твоим другом.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 В оплеской ярости и боль он нещадно колотил ручкой по тренажеру и совсем скоро сломал его. «А твой папа меня уверял, что сломать ваши тренажеры невозможно». Даша не сдержала удивленного возгласа, подойдя поближе с намерением выразить сочувствие. Лейс резко развернулся, взбешенно сверкнул глазами и пару раз глубоко вздохнул, чтобы успокоиться. «Это ты?» — мрачно спросил он, кривя губы. «Снова подглядываешь, вынюхиваешь». «Прости, я нечаянно».